Глава д в а д ц а т а Лабиринт отражений. Первое, что увидели, открыв дверь, ведущую внутрь маяка, это нацеленную на нас двустволку. Мы тоже подстраховались при открывании, поэтому в силуэт неизвестного были нацелены ружье, винтовка и наконечник стрелы. «Эки вы шустрые!» — прозвучал хриплый мужской голос А затем ствол оружия медленно ушел вверх и в сторону. «Если с добром, заходите. Хлебом, с о л и не угощу, нет их. А вот чаем — легко. Если, разумеется, у вас котелок большой найдется. Потому как у меня, кроме пол-литровой эмалированной кружки, другой посуды нет». «Давно перевелся в красную зону?» — спросил я, чуть выдвинувшись вперед и загораживая собой женщин. Две недели назад две отозвался мужик, а я наконец-то смог рассмотреть лицо говорившего. Чернявый, с редкой сединой, высокий лоб, крупный мясистый нос, тяжелый подбородок. И глаза. Спокойные, холодные глаза. Убийцы. Я такие видел, когда в нашем расположении на ночь остановилась разведрота. У половины разведчиков во взглядах присутствовал такой же холод. «Разведка?» — прямо спросил я, не отводя взора. «А ты чьих будешь?» — вопросом ответил мужик. «Учитель трудов я». «Шутник, значит». «Хорошие шутки я люблю. Андрей, Петр...» Я пожал протянутую руку. «Так мы войдем?» «Разумеется. Я здесь проходом завтра, скорее всего, уже уйду, так что можете обустраиваться». «Да мы тоже ненадолго». произнесла Евгения едва успела увернуться от увесистой затрещины, которой девушку хотела наградить Тамара. «Эй, ты чего?» «Болтун, юная леди, это находка для шпиона», нравоучительным тоном произнес Андрей и улыбнулся. «Незачем перед посторонними открывать свои ближайшие планы. Хм, среди вас есть дама без ноги, тяжело ей будет подниматься наверх». «Справимся», — ответил я, улыбнувшись. — Ты скажи, где родник уазиса. о Мы маяк снаружи обошли, но ничего не увидели. — Внутри. Здорово, правда? Идеальное укрепление. Толщина стен выдержит любые способности и умения. Попадись мне такой оазис первым, я бы... — А, впрочем, что-то я увлекся. Следуйте за мной. Наверху маяка в комнате с фонарем для нас было тесно, но терпимо. Низкий потолок не позволял встать в полный рост, поэтому все расселись вдоль стен и негромко переговаривались. Главное, здесь обнаружилась настоящая керосиновая горелка, на которой мы и вскипятили чай. Заварку Андрей достал свою, сказав, что это его обязанность, как гостеприимного хозяина, напоить нас чаем. Разлив горячий ароматный напиток по кружкам разведчик, а мужик действительно служил в разведке, пригласил меня на разговор. Знаком велев д а р е не беспокоиться, я вышел вслед за Андреем на узкий мостик, опоясывающий маяк по контуру. «Пётр, я правильно понял, вы скоро отправляетесь в лабиринт?» Собеседник сразу же перешёл к делу. «Так вот, я предлагаю временный союз. Что нас ждёт в лабиринте, неизвестно. Ты хочешь, чтобы я принял тебя в свою группу?» — уточнил я. «Потому что иначе нас р а з б р о с а е т при переходе в лабиринт». «Предложение твое дельное, но у меня имеется несколько условий. Первое. В моей группе своих не бросают. Второе. Развиваемся на равных. То есть твари стараемся не убивать наглухо, чтобы другие могли нанести под ранку удар ы получить дополнительные осколки душ. Третье. Если я отдал приказ, значит его нужно выполнять. И еще вопрос. Сколько тебе осталось набрать осколков?» «Семь», — криво усмехнулся Андрей. Твои условия меня устраивают, за исключением последнего пункта, но его я как-нибудь переживу. Так что принимай пополнение. Да, я правильно понял, что у тебя почти все набрали нужное количество осколков и единиц кармы. Не хватает убийства одной сильной твари, подтвердил я. Значит, две зверушки, подытожил разведчик. Но это не проблема, учитывая, что оазис только что обновился. ч а с через два появится. Пошли, будешь знакомить с я своей группой. Андрей оказался прав. Через полтора часа Евгения, поставленная в дозор, сообщила о приближении к маяку семи черных горилоидов. Серьезная стая, если встретиться с ней без огнестрельного оружия, любого пород. «Придется пострелять», — нахмурился разведчик. Они не отступят, пока всех не перебьем. Настырные звери. И опасны. Одна из характерных способностей — естественная броня. Такую мало кто сможет пробить. Мне приходилось метательными ножами двух убивать. И какой-то особой защиты не заметил, с сомнением произнес я. «Ты себя со стороны видел?» — рассмеялся Андрей. «Не удивлюсь, если ты в рукопашный такую обезьяну заломаешь». «Ладно, шутки шутками, а горелоидов придется валить всех. У вас патроны имеются к огнестрелу?» «Один к ружью и, возможно, один к винтовке, если успел сформироваться». Заглянув в комнату, я спросил у лежащей на топчине снайперши. «Тамара, как у тебя с боеприпасами?» «Один патрон есть», — сонна-то звалась одноногая. «Что, уже гости пожаловали?» «Да, Дарья, сможешь прицельно выстрелить из винтовки метров с пятидесяти?» «Не знаю. С ружья смогу точно», — отозвалась напарница. «Вот и ладушки», — вмешался в разговор Андрей. «У нас калибр на гладкостволе одинаковый, так что пусть возьмет мой патрон, а я из винтовки сниму одну тварь. Вот только придется задержаться здесь, потому как выходить навстречу пятерке таких тварей — необоснованные риски». «Ты просто не знаком с моими спутницами», — улыбнулся я. «Евгения, сможешь остановить обезьян своими кинжалами?» — Двух точно. Остальные, скорее всего, успеют выйти из-под действия способности. Ауру я смогу нескоро использовать, а огненные плети рассчитаны на один удар. — У меня на луке есть способность бронебой, — произнесла Зоя. — Одну тварь убью наверняка. — И останется две. Одну я точно возьму на себя, а последняя, что ж, стоит рискнуть. Потому что Антихрист не простит своего унижения и придет мстить. — Вы тоже сталкивались с этим уродом? — удивился Андрей. Вот ведь нелюдь уже и тут успел отметиться. Я в первый день, как попал сюда, с его уродами столкнулся. С тех пор мы враждуем. А ты когда с ним успел пересечься? В серой зоне. Он пытался меня на свою сторону подтянуть, но я сразу распознал в нем гниду. Способность у меня такая — чувствовать гниль. В итоге с боем уходить пришлось. Отправили меня на перерождение. У моего копья способность появилась. Разряд молнии. К выходу приблизилась Дарья. Бьет один раз в сутки на расстоянии пять метров. Думаю, это, если и не убьет, сильно ранит черную г о р и л у Ну вот, риск почти сведен к минимуму. Я повернулся к металлическим перилам и крикнул, стоя обезьян. — Эгегей! Пошевеливайтесь! — Рых! — раздалось в ответ, и з в е р ь я тут же у с к о р и л а с ь выбрав своей целью м а я Повезло, что г о р е л ы зашли не с той стороны, где мы перебили три десятка тварей, иначе вряд ли бы они стали спешить, ведь местные звери не горят жаждой убийств. У них простые цели – защититься от опасности, раздобыть пищу и изгнать со своей территории чужаков. Разве что органы чувств у них не так развиты, как у земных хищников, но это компенсируется способностями сфер. «Дарья, держи!» – Андрей переломил свое ружье и извлек патрон, и протянул его моей напарнице. Та ловко перехватила и тут же зарядила свое ружье. «Тамара, позволишь новому члену отряда использовать твою винтовку?» — спросил ее у снайперши. «На один выстрел», — произнесла одноногая. «Если промахнется, может больше не просить. Не позволю боеприпас в пустую расходовать». Твари подпустили предельно близко, чтобы снизить риск промаха до минимума. п е р в ы й стреляла Даша, садив пулю обезьяни точно в правую половину груди. Зверь глухо рыкнул и завалился на бок. Но Андрей показал, что умеет стрелять, продырявя второй горилле голову. «Все, пришла пора действовать внизу. Тамара, остаешься здесь. Будешь вести наблюдение. Остальные за мной». Спустились быстро, но твари все равно успели подобраться к входу, и теперь, казавшаяся крепкой, дверь трещала, сотрясаясь от могучих ударов. «Что ж, так даже лучше». Зоя, как только дверь сломается, стреляешь первая. И тут же поднимаешься наверх. Дарья, потом ты ударяешь молнией и бежишь следом за мелкой. Женя, ты вступаешь в бой уже после. Используешь способности, так же отступаешь по лестнице. Андрей, у тебя кроме ружья больше нет оружия? Нет. Я вторым предметом привязал кровью компас. Показывает направление на оазис или в иное защищенное место. Держи. Я извлек из ножен два метательных ножа. Подстрахуешь. Все приготовились. Дверь сейчас ломается. Крак! Одна из досок не выдержала мощных ударов, и в правом верхнем углу дверного п р о е м а появилась щель. В н е е тут же пролезла волосатая рука, по которой я и рубанул серпом, активировав кровотечение. А-у-ху! Вызвала тварь почти лишившейся лапы, из перерубленного предплечья ударила струя крови. -1 констатировал разведчик. «Сейчас навалятся с новой силой!» «Зоя, приготовься!» приказал я, но девушка уже и сама понимала, что это ее шанс. Едва в дыру заглянула очередная тварь, как хлопнула тетива, и стрела по самое оперение вошла в глаз горилле. «Минус два!» вновь произнес разведчик, а в следующую секунду в дверь ударили с такой силой, что кованый засов не выдержал и выгнулся дугой, выскользнув из паза в стене. «Дарья!» — крикнул я, приготовившись рубить г о р и л Едва произнес, как в дверной проем ударила молния, как раз в тот момент, когда тварь ввалилась внутрь. Я впервые увидел, как мощный разряд электричества выжигает огромную дыру в груди живого существа. Обезьяна ввалилась внутрь и рухнула на пол, замерла, не издав ни звука. «Женя, бей!» — отдал я последний приказ, отступая вправо от разломанной двери. «Если что, смогу сильно ранить еще одну тварь». Андрей тоже не стоял без дела, один за другим метнув оба ножа в наседающих горилоидов. И, похоже, попал удачно, потому что внутрь сунулась лишь одна обезьяна, тут же получившая удар огненной плети. Взвыв, тварь закружилась на месте, и тут уж я не сплоховал, ловким ударом подрубив одну из конечностей. Серп сделал свое дело, перебив сухожилие, и зверь рухнул на пол. «Женя, хватит!» Выкрикнул я, увидев, как боевитая девчонка намеревается ударить второй раз. «Оставь способность на потом!» Отбросив серп в сторону, я выхватил из-за спины биту и двумя мощными ударами в голову успокоил визжащую тварь. Отошел от т р я с у щ е й с я в предсмертной судороге обезьяны, подобрал отброшенное оружие и лишь после этого произнес. «Нужно уходить». Уходили, не оглядываясь, быстрым широким шагом. Каждому, даже мне, хотелось убраться из красной зоны, и даже неизвестность, что нас ждет впереди, никого не пугала. Но около двух сотен шагов от стен оазиса, и произошел перенос. Просто в какой-то момент тяжесть с плеч исчезла, и я почувствовал себя в невесомости. Перед глазами уже привычно появились яркие буквы, складывающиеся в слова, а те — в целые предложения. Заключенный номер, 1-9-8-4-2-3-0-2, ты достойно прошел испытание чистилищем. п р и в р а т н и к лабиринта отражений открыл врата для тебя и твоей группы. Получена возможность привязать к себе кровью третий предмет. Текущая карма. Положительное. Значение. 585. Текущая целостность души. 91%. у м е р е н н о е п о в р е ж д е н и е Открыта вторая способность. Второй. Легендарная сфера души Жнец. Улучшена первая способность. Один. Боль. Пассивная. При любом повреждении, как физическом, так и ментальном, передает всю полученную боль тому, кто ее причинил. Ограничение. Повторная активация через 8 часов. 2. Зеркало. Пассивное. Любой, кто не превышает тебя на две ступени развития при попытке ментального воздействия, сам попадает под твое воздействие. Сроком на 2 минуты. Ограничение. Повторная активация через 16 часов. Текущая стадия развития второй легендарной сферы души жнец. 3. Прогресс. 790 из 10 тысяч. Формирование духа. 1909 из 10 тысяч. Для выбора пути развития необходимо посетить храм всех стихий. Инициировано принудительное развитие класса «Защитник». 1. Скользящая аура. Активное умение Описание Защитник ставит на одного из членов своего отряда ауру, способный отразить одно физическое воздействие Исключение Способности сфер и классовые умения Затраты на использование 10 единиц ВД 2. Сфера отрицания Активное умение Описание Создает ментальную защиту вокруг защитника радиусом в 5 метров Все дружественные цели, находящиеся в зоне действия ауры, получают защиту от вражеского ментального воздействия, если противник не превышает их на две ступени развития. Затраты на использование. 200 единиц ВД. 3. Зов. Активное умение. Описание. Возможность призвать младшую руку Демиурга. Затраты на призыв. 10 тысяч ВД. 37 е д в а я закончил чтение, как все вокруг завертелось и меня выбросило в реальность. В настоящую, мать ее, полноценную реальность. Деревья, шелестящие листвой от легкого ветра. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны. Запах травы, прелых листьев. Единственное, чего не хватало, это щебета птиц и звуков насекомых. Писка комаров, ж у ж ж е н и я пчел, треска сверчков. Стоял я на довольно широкой тропинке, извилистой л е н т о уходящей вперед и скрывающейся за поворотом. По сторонам тропу подпирали деревья и травы, но сама ее поверхность не выглядела хоженой. «Чтоб мне сдохнуть! Это же настоящие деревья! И трава настоящая!» — раздался голос Тамары. Снайперша уже не сидела на моих плечах, ее голос шел откуда-то из-за спины. Повернув голову, я увидел всю свою группу. а за ними метрах в десяти возвышалась серая каменная стена, уходящая на сотни метров ввысь. Глядя на нее, не оставалось сомнений. Такую стену не преодолеть, даже если ты всю жизнь занимался скалолазанием. Ну что, товарищи, разбиваем лагерь и ждем, когда пополнится запас патронов и откатятся все боевые способности. Спешить нам некуда. Только с тропы сойдем, чтобы не маячить на виду. Далеко уйти не получилось. Три десятка метров, и мы почти уперлись в стену. Андрей сбегал на противоположную сторону от тропы и вскоре вернулся, чтобы подтвердить, там тоже стена. «Значит и правда лабиринт», — произнес я, развязывая вещь-мешок и доставая из него припасы. «Какие будут предположения по поводу наших дальнейших действий?» «Я пройдусь вперед на пару километров, проведу разведку», — предложил Андрей, тоже распечатывающий свой рюкзак. «В зеленке меня хрен кто обнаружит. Не забывай про способности». м ы к н у л я. — Магический тепловизор? Ну, от зверя отобьюсь как-нибудь, да и тупое оно здесь, а другим заключенным со мной не тягаться в лесу. Товарищ вытащил из рюкзака зеленый сверток и быстро развернул самодельный мас-халат. — В час уложишься, — уточнил я на всякий случай, — чтобы к обеду успел вернуться. — Так точно. На разведчик шутливо вытянулся по стойке смирно, но тут же прекратил баловство. Возможно, вернусь раньше, если что-то удастся обнаружить. — Не пуха, — пожелал я. — Если что, свести. — К черту, — ответил Андрей, облачаясь в маскировочную одежду. Надо же, нашел время, чтобы изготовить это чудо. — Петр, когда подходить буду, подам голос. Кукушкой. Два раза, если все хорошо. Три, если за мной хвост. — Принял. Ждем тебя с хорошими новостями. Я пожал разведчику руку. и через 10 с е к у н д он уже растворился среди деревьев. «Пётр, что делать будем?» Сзади подошла Дарья. «Я пару сухих ветвей видел на деревьях. Сейчас соберу, костёр разведём и приготовим чего-нибудь горячего. И если повезёт, Тамаре костыля сделаю. Не всё же время ей на моей спине ездить. А там, глядишь, и Андрей с хорошими новостями вернётся. Полчаса ушло на заготовку дров и ещё столько же на изготовление из рогатины удобного костыля». такого, чтобы упирался Тамаре в подмышку, позволяя ей перемещаться. Достал из своих запасов прихваченный еще из гаража инструмент, полоски ткани и, основательно поработав, жестом подозвал одноногую. «Поднимайся, опробуешь свою новую опору». Я уже протягивал руку, чтобы помочь снайперше встать, и в этот момент совсем близко раздался оружейный выстрел. «Да твою ж мать! Ну почему здесь не проходит и дня без приключений?»